Глава двадцать рассказывающая о том, что иные роковые ошибки совершаются не со зла, а лишь из желания поступить справедливо и правильно. «Ну что ж, пора возвращаться», — грустно произнесла я, не глядя на своих спутников. Почему-то мне и в голову не пришло, что кто-то из них может со мной не согласиться. Ночь становилась всё сырее и холоднее. «Нет уж», — вдруг подал голос Мелихара, всё так же стоявший на границе света и ночной тьмы. «Давайте сначала завершим дело, начатое с альватором. К чему тянуть? Сделка между демоном и магом?» Заключается довольно просто, и здесь очень подходящее место, чтобы произнести нужные слова. От неожиданности я не смогла ничего ответить на это предложение, закашлялась, затем протянула э, -э, -э что иногда помогало мне собраться с мыслями. Но в этот раз ничего разумного мне в голову так и не пришло, сколько я не морщила лоб. «Наконец, — сказала я. Право, я не уверена, что сейчас подходящее время, не говоря уж про место. Почему же?» Тон демона мне совершенно не нравился, но угадать, отчего именно в нём звучат натянутые нотки, я пока что не могла. Мессир Сальватор ясно указал, что теперь я перешёл в вашу собственность и должен передать вам свои силы. Чем быстрее я это сделаю, тем вернее выполню его волю. «Что за чушь!» Я вновь искренне пожалела, что не имела возможности высказать Сальватору все, что думаю по поводу его подарка. Милихара, вы не кошель с золотом, чтобы вас можно было кому-то дарить. Я согласилась на это мерзкое предложение лишь для того, чтобы Сальватор не забрал вас с собой». Собственно, он именно на это и рассчитывал, когда объявил о своей дурацкой затее. «Уж не думаете ли вы, что я и впрямь позарилась на ваши силы?» Но не успела я поздравить себя с тем, что верно ответила на вопрос демона, явно зачем-то испытывающего меня, как тут же убедилась, что в голосе его всё так же звучит отчуждение. «Мне опасно оставаться среди людей теперь, когда мои силы вернулись», — сказал Мелихара напряжённо. «Заклинание личины будет расползаться, как истлевшее полотно, и вскоре любой маломальский толковый маг почует, что со мной творится что-то неладное. Кроме того, Сальватор был прав, когда говорил, что вам недостаёт сил. Он оставил меня здесь как фамильяра, и если мы... «Хотим выполнить его волю?» «К дьяволу его волю!» Не выдержала я. «Я не собираюсь выполнять его предписание. Всю свою жизнь я прожила безо всяких фамильяров и даже ни разу не угодила в армарику, в отличие от некоторых магов, злоупотребляющих незаконными способами увеличения своего могущества. Я не собираюсь заключать с вами сделку, господин демон». «Не собираюсь одалживать вашу силу. И не собираюсь...» «Не собираетесь делать нашу связь настолько прочной? Не так ли?» Перебил меня Мелихара, делая шаг вперёд, чтобы смотреть мне прямо в глаза. «Не нужно ходить вокруг да около, Карен, и изобретать лишние причины для отказа от сделки. Вы не хотите её заключать, потому что понимаете...» Так мы окажемся связаны куда прочнее, чем ранее. Возможно, вы смутно представляете своё будущее и запрещаете себе лишний раз о нём задумываться, но определённо в том будущем меня нет с вами рядом. Неважно, Каспар ли станет вашим избранником или Искин, мне в вашей жизни не останется места, поскольку вы не хуже меня знаете, что после того я не останусь, вашим добрым старым приятелям, живущим по соседству. Вы боитесь, что я не соглашусь расторгнуть сделку, когда вдруг окажется, что фамильяр стал досадной помехой. Вы не хотите зависеть от меня, и в глубине души всегда пытаетесь сохранить между нами расстояние, позволяющее попрощаться безо всяких проволочек. Точно наша дружба была всего лишь временным стечением обстоятельств. «Господин демон». Тут Леопольд посчитал нужным вмешаться. «Вы выбрали крайне неудачное время для выяснения отношений. Я, к примеру, вовсе не желаю это всё выслушивать. Знаете ли вы, что за последние четыре года я был женат четыре раза, причём два последних раза случились практически одновременно? Так вот, довожу до вашего сведения» что браки мои заканчивались ровно в тот момент, когда мои жёны заводили подобные отвратительные разговоры. Я их не выношу, особенно ту часть, где говорится про непреодолимые преграды, отсутствие доверия и прочую мерзость. Давайте-ка мы все отправимся в дом Аршамбо, согреемся за бокалом другим вина, и вы, улучив подходящий момент, «Возобновите эти тошнотворные причитания наедине друг с другом». «Зачем откладывать дело в долгий ящик?» Зло отозвался Мелихара, всё больше распалявшийся. «Сегодня хороший повод, наконец-то поговорить прямо!» «Итак, Карен, скажите-ка ещё раз, что не желаете, чтобы я стал вашим фамильяром?» Только знайте, что после этого я немедленно уйду на поиски чуть более благодарной чародейки. «Ну так прекращайте меня шантажировать и проваливайте!» Взбесилась я, не понимая толком, на кого именно злюсь. «Отправляйтесь к Стелле Ван Хагевен. Она как раз осталась без секретаря». «И отправлюсь!» — едва ли не выкрикнул демон. «Остолопы!» — пробурчал магистр Леопольд, на лице которого читались весьма несвойственные ему чувства, по-видимому, удивлявшие и его самого. «Одумайтесь! Мессир Сальватор не показался мне забывчивым и добродушным малым. Я бы даже сказал, что от него мурашки по коже идут». «Господин Мелихара». Он примерзко разгневается, если узнает, что вы бросили Каран и непременно изобретет для вас какое-то весьма неприятное наказание. «Не настолько уж я труслив, как вам всем кажется», — огрызнулся Милихара. «Однажды я не побоялся его гнева. Пусть даже этот поступок и не был оценен никем по достоинству, сегодня я повторю его». Да и нельзя бросить того, кто не желает иметь с тобой ничего общего, миссир. Услышанное заставило меня растерять остатки ума. Все, все пытались влезть в мою жизнь, преследуя какие-то свои цели. Все хотели чего-то большего, ни мытьем, так катаньем, преодолевая мо сопротивление что искин, что сальватор мягко принуждали меня покоряться их воле вместо того, чтобы честно попросить прощения и ожидать моего решения. О нет, решение дозволено принимать лишь им, как бы ни была очевидна их вина передо мной. Теперь еще И мелихаров вздумалась требовать от меня чего-то. От злости мысли мои смешались настолько, что я уже не разбирала, кто, когда и зачем вынуждал меня дать ответ. И поэтому я на время позабыла, что перед демоном я и впрямь нахожусь в долгу. «Мне не нужен фамильяр», — отчеканила я. «Если вам, сударь, это по какой-то причине не нравится, что ж, я вас не удерживаю». «Отлично!» — отозвался Мелихара, гневавшийся не меньше моего. «Так прощайте же, Карен!» И он, сунув в мою руку ключ от дома магистра Аршамбо, скрылся в темноте, не дав мне времени на язвительный ответ. Из-за того, что колкости и оскорбления, пропавшие зазря, вертелись у меня на языке, лишь спустя минуту или две я произнесла, растеряно и полувопросительно. «Он ушёл?» «А как же?» — отозвался магистр Леопольд, и я готова была поклясться, что в голосе его звучало сожаление. «Вы не оставили бедняги другого выхода». «Но с чего? С чего ему вздумалось вдруг заводить такой разговор?» Воскликнула я, чувствуя, как в душе запоздало поселяется горечь. «Зачем было доводить всё до ссоры?» Магистр Леопольд развёл руками. «Должно быть очень обидно, когда тебя отдают в дар», промолвил он, глубокомысленно глядя куда-то ввысь. «Но ещё обиднее, когда оказывается, что ты — дар ненужный». Я промолчала, не зная, что сказать, и до самого дома Аршамбо мы с магистром не перекинулись и словечком. Не успела я повернуть ключи в замочной скважине, как дверь тут же предупредительно распахнули перед моим носом. Нашего возвращения ожидал сонный слуга, изо всех сил изображающий услужливость. Он принял наши мокрые плащи и встревоженно спросил, когда намеревается вернуться господин Милихара. «Он не придёт», — мрачно отозвался Леопольд. «Господин Милихара сегодня взял расчёт». Слуга от растерянности поперхнулся, едва не выронив плащи, и на лице его отразилась сумятица чувств. Облегчение чередовалось с потерянностью и наоборот стало быть, он больше у вас не служит, миссир, спросил он у Леопольда, опасливо запинаясь. Не служит, твёрдо ответил Леопольд и прибавил: но это не значит, что завтраки отменяются. Даже не вздумайте. Слуга торопливо кивнул, а магистр вполголоса пробурчал, тоскливо качая головой: «Нет, это бесполезно. Они не продержатся и пару дней. А мне так нравились ватрушки!» Не успели мы войти в свои комнаты, как в двери раздался стук. Второй слуга, ещё более сонный, чем первый, принёс нам сухую чистую одежду. Спустя несколько минут, несмотря на очень позднее время, нам с магистром подали чай. Я с удивлением приняла поднос, и слуга пояснил чуть заискивающим тоном перед тем, как удалиться. Господин Мелихара приказал, чтобы я всегда приносил вам горячий чай с мятой перед сном. Это оказалось последней каплей. Я сидела, сжимая в руках горячую чашку, и горькие слёзы капали прямо в ароматнейший настой. Внезапно я поняла, что уже давно не знала настоящего одиночества. Даже появление Искина не произвело на меня ровным счётом никакого впечатления, хотя по его лицу я сразу поняла. Аспирант опасался, что мы сбежали, почуяв опасность, и ожидал нашего возвращения с ещё большим нетерпением, нежели слуги. «Я бы всерьёз встревожился, если бы не знал, что ты никогда не плачешь», «Если дела твои по-настоящему плохи», — сказал он, изучив моё лицо. «Ты знаешь меня куда хуже, чем тебе кажется», — отозвалась я, поморочнев ещё больше. «Вот уж нет. Эти слёзы ведь из-за того, что твой рыжий приятель куда-то сбежал». Тон Искина был легкомысленным и небрежным. «Подумаешь, беда!» Друзья приходят и уходят. И чаще всего концом дружбы становится ссора или разочарование. Так что в ней проку? У меня никогда не было близких друзей. Чем больше их, тем больше уязвимых мест, и риск этот себя не оправдывает. О, это на тебя похоже, Искин. Чем дольше я смотрела в лицо аспиранту, тем более потерянно себя чувствовала и тем меньше желала продолжать беседу. Но возникает вопрос, с чего бы человеку, не ценящему дружбу, беспокоиться обо мне? «Я никогда не говорил, что считаю тебя своим другом», без промедления ответил Искин, и я испытала уже привычную досаду. «Ты считаешь меня шпионкой, Искин», раздражённо ответила я лазутчицей, исполняющей неведомо чью волю. Сегодня ты сам в этом признался. Я понял, что ошибся, — ответил Искин, опять же ни на секунду не задумавшись, и я поняла, что он хорошо спланировал этот разговор. Однако если ты и впрямь ничего не понимаешь в происходящем, я просто обязан помочь тебе разобраться, хотя бы в той части истории, которая касается магистра Аршамбо. Поэтому вот мой тебе совет. Завтра, когда учёный Мессир заговорит о том, что мне нужно возвращаться в Козероге, магистр Леопольд должен вызваться ехать со мной. Мы отправимся к развалинам храма, и я покажу и расскажу тебе много интересного. Согласись, это намного лучше того, чтобы лить слёзы по ночам, да переписывать скучные лекции. «Мне не нужны чужие неприятности», — ответила я не совсем уверенно. «Неведение — плохой способ держать дистанцию между собой и чужими бедами», — мягко произнёс Искин, и в этих словах мне почудился намёк на моё прошлое. «В самом деле, я когда-то очень ошиблась, решив, что беды обойдут меня стороной, если я усмирю своё любопытство и буду жить лишь сегодняшним днём. «Согласна», — ответила я после недолгих сомнений. «Но стоит мне только заподозрить, что ты морочишь мне голову, разве что самую малость», — заверил меня Искин с очаровательной, двусмысленной улыбкой. «И то лишь в случаях, когда это не будет мешать делу. «Остаётся только одна проблема», — вздохнула я, сделав вид, что не расслышала фривольных интонаций в голосе собеседника. «Нужно уговорить магистра Леопольда отправиться к руинам храма во имя науки». А это, уж поверь, нелёгкая задача.